Глава 19 «Я уничтожил ловушку и освободил всех попавших в нее духов. Теперь они стали частью меня», — совершенно спокойно ответил Кай, и в этот момент он начал падать. Я стоял рядом и поэтому успел подхватить парня. Выглядел он совершенно нормально, чего нельзя было сказать о том, что происходило у него внутри. Я мог только догадываться, но по ощущениям сейчас что-то пыталось высушить Кая до дна. вытянуть из него всю духовную энергию, а потом приняться и за жизненную. Где-то у него внутри образовалась огромная черная дыра, которая и тянула все в себя. Мне бы сейчас очень пригодилась Зайка с ее способностью работать с энергетической системой, но она была слишком далеко, а пока я мог только заткнуть эту дыру и заткнуть ее все той же духовной энергией. Сразу все души орков из предыдущей деревни отправились на подмогу Каю. а сам он оказался у меня в хранилище. Так мне будет гораздо проще подпитывать его по мере необходимости, а заодно припугну припугнуя стихийного элементаля, а то он совсем страх потерял. Как оказался в подземелье, начал поглощать души орков одну за другой. Кай оказался слишком безрассудным, чего я и боялся. Но мне до последнего казалось, что парень полностью уверен в том, что он делает. Я просто не мог здесь ошибиться». Наша связь не позволила бы мне этого сделать. Тита, мне нужна твоя помощь. Придется заглянуть в хранилище и последить, как там будут идти дела у Кая. Он впитал в себе всю дрянь из гиблых земель. От Титы пришло чувство охреневания, но отказывать она не стала и тут же оказалась рядом с Каем. Теперь за него можно было точно не бояться. Змейка не позволит этой чертовой черной дыре поглотить парня. Не зря же она великий дух. В этом деле знания Титы намного превосходят мои. «Боря, и ты вали сюда. Нам как можно быстрее необходимо попасть в следующую деревню». Хомяк сперва не понял, что я хочу от него, и когда оказался рядом, попытался взбрыкнуть. Вот только ни хрена у него не получилось. Я не только оказался у него на спине, но и заставил отрастить для меня удобное сиденье. После повышения Боря мог управлять своей броней, изменять ее по желанию. А после того, как он узнал, что произошло и кого необходимо спасать, сам понесся вперед, постоянно наращивая скорость. Была у него какая-то очень странная любовь к Каю, которую нельзя было никак объяснить. Кай стремительно поглощал энергию, и такими темпами я сам скоро останусь без всего, поэтому необходимо было срочно пополнить запас духов, и крупная деревня орков для этого идеально подходила. Дух разведчик предупредил, что в деревне базируются сразу три боевых отряда, и это помимо нескольких сотен деревенских. Разглядывать рабов я не стал, было совершенно не до этого. Мы с Борей сразу же влетели в один из армейских отрядов и начали геноцид краснокожих. Причем хомяк лютовал хлещетиты. титы. Боюсь, что змейка мне потом долго будет напоминать, что не позвал ее. Но сейчас у нее была более важная задача, нельзя оставлять Кая одного. По мере того, как поглощал души, я сразу же отправлял их в горнило черной дыры Кая, где они исчезали бесследно. Там словно засел огромный прожорливый монстр, который все никак не мог набить свою бездонную утробу. Я даже не заметил, как прикончил всех элитников, хотя на этот раз были одни воины, и у них также увеличивалось оружие. Следом за армейскими отрядами пришел черед умирать и остальным жителям деревни. «У меня шел беспрерывный процесс обмена энергией. Помимо Кая сейчас еще и Боря употреблял ее, только в путь. Во время сражения хомяк превращался в берсерка, который не остановится ни перед чем, пока не уничтожит своего противника. Из-за этого мне с большим трудом удалось отправить Борю отлавливать беглецов, если такие имеются, и контролировать периметр деревни». Я уже смог убедиться, что некоторые вещи в этом подземелье сильно отличаются от всего, что видел ранее, и не удивлюсь, если кто-нибудь из орков попытается сбежать. Те же дети. Я убивал, даже не пытаясь найти надзирателя. Поэтому, когда подошел к полям, то большинство рабочих уже были мертвы. Но здесь еще были живы четыре орка, а значит, это именно они отвечали за оставшихся рабов. Естественно, орки попытались напасть на меня. Пришлось сделать тяжелый выбор. Убить их и заполучить несколько десятков дополнительных духов или просто вырубить надзирателей, чтобы дать возможность рабам стать свободными и присоединиться ко мне в этом нелегком деле по уничтожению хозяина подземелья. В последний момент все же выбрал второй вариант. К тому же черная дыра после поглощения душ армейских отрядов немного успокоилась, и уже сейчас я ощущал, что отток энергии значительно сократился. На уже имеющихся запасах я точно смогу продержаться до следующего поселения, тем более, если верить карте, оно находилось совсем рядом. Орки находились в отключке, и теперь можно начинать переговоры. Как действовать, я уже знал. поэтому не стал ничего выдумывать, а просто взял с собой одного надзирателя и вытащил его так, чтобы это могли видеть как можно больше рабов. После чего просто отрубил ему кисть. «Я пришел, чтобы освободить вас, как уже сделал это в соседней деревне. Силкин и его братья уже отправились навстречу со своими родными. Я предлагал им встать рядом со мной и отомстить оркам, но они выбрали другой путь». И я уважаю их выбор. Сейчас вы можете не опасаться того, что надзиратели воспользуются своей властью. Некоторые из них уже мертвы, а те, что еще живы, находятся в отключке. Я гарантирую, что они больше никогда не будут притеснять эльфов». «Тебя прислали из ассоциации?» Спросили меня на корейском, и через пару мгновений показался хозяин этого голоса. Он еле стоял на ногах. а лицо бедолаги было похоже на один большой синяк. Видимо, никак не хотел слушаться надзирателей, хотя очень странно. Для чего они его били? Ведь воспользоваться печатью гораздо проще и намного более эффективно. Здесь напрашивался только один вывод. У этого человека еще не было рабской печати. «Я прибыл из корпуса последней стражи, и тебе очень повезло, что смог дожить до встречи со мной. Немного подожди». Я займусь тобой и выдам снаряжение, а сейчас мне необходимо переговорить с этими красавцами и порешать кое-какие вопросы. Сказав это, я снова обратился к эльфам. Постепенно начали подтягиваться все выжившие. Они с опасением смотрели на валяющегося у моих ног надзирателя и его отрубленную руку, так и не осмеливаясь заговорить. Когда я уже было собрался махнуть на все и прикончить надзирателей, вперед вышел высокий эльф с огромными зелеными глазами. И в этих глазах я не увидел обреченности. Он был не сломлен. «Если ты не врешь и сможешь освободить меня от рабской печати, то я пойду вместе с тобой. Пойду убивать краснокожих. Пусть я слаб, но и они уже сменили не одно поколение». Уже не осталось тех свирепых воинов, что захватили силу. Молодые орки стали намного слабее. Я уверен, что сейчас моих прошлых умений хватит, чтобы сражаться с ними. Можешь считать, что ты уже свободен. Меня зовут Вайм. С этого момента я отвечаю за твою жизнь. Эль гордо вскинув голову, произнес эльф, поняв, что от него требуется. Эль -Тарон. Закончил я начатую фразу. «Есть еще желающие последовать примеру Эльторона. Я собираюсь дойти до столицы, по дороге освобождая всех рабов, а в столице разобраться с хозяином подземелья или главному краснокожих, если вам так будет понятнее». «Лорд Эльторон, мы пойдем за вами куда угодно», нарисовались трое эльфов, не уступающих Эльторону ростом. А затем к ним присоединились еще пятнадцать рабов. Но большинство все равно предпочло остаться от всего этого в стороне. Умереть, если я окажу им такую милость. И я ее обязательно окажу, но сперва освобожу от рабских печатей, вызвавшихся сражаться эльфов. Как я понял, Эль -Тарон раньше был кем-то вроде аристократа и управлял всеми окрестными деревнями. Очень странно, что орки не убили его до сих пор, или они таким образом решили поднимать моральный дух рабов, показать им, что еще не все подерено, что прежний хозяин жив, и он обязательно что-нибудь придумает для того, чтобы освободить их. И судя по тому, как ведет себя Эльтарон, в этом был какой-то смысл. Я отправил Альтерона и его людей найти для себя подходящее снаряжение, а сам начал работать с надзирателями. Необходимо было понять, что представляет собой рабская печать, и деактивировать ее. Пока эльфы разбирались с трупами орков и своих сородичей, я начал разговор с землянином. Парень не понимал ни слова, о чем я говорил с эльфом. Впрочем, как и они не понимали нас, поэтому можно было не опасаться сказать чего-нибудь лишнего. «Меня зовут Хо Сун. Я работаю на семью Ли. Наш отряд был третьим, вошедшим в это подземелье». Все мы были игроками третьего класса. С огромным трудом нам удалось отбить атаку отряда орков из десяти особей, и сразу после того, как убили первого монстра, появилось сообщение о невозможности покинуть подземелье, пока не убьем хозяина. В первом же бою мы потеряли двоих, а дальше все было только хуже. После второго боя я остался в одиночестве, и оркам было совсем нетрудно взять меня в рабство. Сперва они привели меня в какой-то город, где отдали людям, и те проверили меня магией. Но, видимо, проверка провалилась, и меня отправили в эту деревню. Я даже не знаю, сколько дней уже здесь нахожусь. Не понимаю ничего, что говорят орки и эльфы. Выучил пару слов, и все. Постоянно пытался бежать, но орки каждый раз догоняли меня. Эти твари слишком сильные. Они каким-то образом смогли запечатать приток магической энергии, и теперь я не могу даже приложить их огненным шаром. Хотя бы поджечь дом или что-нибудь в этом духе. Хосун молодец. Не пал духом, и даже в такой ситуации думал о том, как насолить врагу. К тому же я видел, что он был уже готов к прорыву во второй класс. Похоже, что магический фон этого подземелья в купе с убитыми орками очень здорово ему помогли продвинуться. И он не виноват, что Ли Джин Хо и вся его семейка такие ублюдки. Отправили больше сорока человек в подземелье четвертого уровня на верную смерть. Они всерьез считали, что люди, которые легко справляются с подземельями второго уровня, смогут и здесь сделать то же самое. И плевать на всякие рекомендации Ассоциации Охотников по силе и количеству игроков для закрытия подземелья. Главное ведь выгода. А о какой выгоде может идти речь? когда в подземелье отправится отряд ассоциации. Парень полностью подтвердил мои предположения, рассказав практически все точь-в-точь. -точь. Я уверен, что в других деревнях трудятся люди из других команд. Вполне возможно, что элитники из Ассоциации вообще сейчас где-нибудь прячутся, потихоньку истребляя орков. Во время разговора с Хосуном тревогу забил домашний дух-защитник. Это сколько же он энергии вбухал в простое оповещение, чтобы пробиться в подземелье. Я там нигде не оставлял канистру с духовной эссенцией. Но раз энергии на вызов хватило, необходимо его принять. На пару мгновений я выпал из разговора с корейцем, чтобы увидеть, как под дверью дома стоит парень, который налетел на меня перед отправлением в Корею. Он стоял около двери и пытался вскрыть замок. Причем делал он это парой каких-то железок и кусочком проволоки, и делал очень профессионально, даже не догадываясь, что за дверью его уже ждет боевой бюстгальтер, жаждущий крови. Парень определенно не работал на каплю, иначе он не стал бы ломиться в дом, зная, что меня там нет. А он точно это знал. Просто решил немного подзаработать, пока хозяина нет дома? Обворовал не того человека и решил спрятаться в корпусе, где взялся за старое? Убивать бедолагу за это точно не стоит, а вот припугнуть — это да. Припугни его как следует, а Бюсу отбой обойдется. Чтобы передать эти несколько слов, пришлось извести души двух десятков орков. А мне сейчас подобные траты были совсем не по карману, но я не хотел, чтобы Бюс убивал парня. Не знаю, чем-то он мне приглянулся. Смотрел на меня в тот раз, словно на какого-то супергероя. Вот вернусь и обязательно его найду. Попробую наставить на путь истины, так сказать. Но дух защитника оказался не единственным, кто решил связаться со мной. Буквально через пять минут после сеанса связи с землей ко мне начал стучаться разведчик. Он обнаружил крупное скопление живой силы противника. Действительно крупная, примерно пять тысяч орков. Целая армия, во главе которой стоял орк, значительно превышающий своими размерами всех остальных. Даже элитники в сравнении с ним казались детьми. Вот и первый босс этого подземелья. И теперь мне было очень интересно, куда двигается эта армия. По количеству солдат она тянула примерно на шестую волну, а до нее, по моим прикидкам, Еще как минимум дней девять. Не могут же они так долго идти. Как я понял из рассказов Силкина, оркам потребовалось две недели, чтобы захватить всю силу. Так что подобный вариант точно отпадал. Эта армия вышла не за моим отрядом. Они определенно охотились за кем-то еще. Тут разведчик резко сменил ракурс, и я увидел, как правый фланг этой армии накрыла огненной стеной. Вот это новости! Похоже, я знаю, за кем пожаловал этот босс. Вот и нашелся как минимум один элитный игрок ассоциации. Босс взревел бешеной белугой и бросился на подмогу своим подчиненным. При этом в руках у него появился меч, который, естественно, вымахал до чудовищных размеров. И в этот момент атаке подвергся и левый фланг армии. Что конкретно там происходило, я не мог разглядеть. Видел только, как падают безжизненные тела орков. Выходит, как минимум два элитных игрока Ассоциации все еще живы и продолжают кошмарить орков. Вон за их головами даже выслали целую армию. Правда, эта армия мало чего добьется. Элитный игрок по определению прошел через множество битв и не будет совершать ошибок. А тут их минимум двое. Готов поспорить, что за несколько дней они доведут численность этой армии до нескольких сотен, при этом так ни разу не встретившись в бою с боссом. Его они оставят напоследок, когда вся свита будет уничтожена. Весьма действенная тактика против многократно превосходящих сил противника нанести мощный удар и отступить. Мне бы сейчас найти этих ребят и пригласить вступить в мою пока еще небольшую освободительную армию. С ними наш боевой потенциал увеличится на несколько порядков, да и поймать босса, владеющего телепортацией, в расширенном составе будет гораздо проще. Еще несколько ударов по армии орков, и все прекратилось. Босс так и не смог никого поймать. В ярости он сам прикончил несколько десятков своих подчиненных. А дальше я уже ничего не видел. Связь с разведчиком прервалась, и я начал сверяться по карте, Необходимо определить хотя бы примерно место, где сейчас скрываются игроки. Примерный район поисков был обозначен довольно быстро. Он находился западнее основной дороги к столице. После этого я вернул третьего разведчика и отправил его на подмогу тому, что сейчас находился рядом с армией орков. Вдвоем они гораздо быстрее найдут нужных мне игроков. Ну а дальше я принялся усердно работать над деактивацией рабской печати. Теперь дело шло гораздо быстрее. «Готовы доказать свою решимость?» Спросил я у Эльторона и его эльфов. «Я собираюсь отправиться навстречу армии орков, насчитывающей минимум пять тысяч бойцов. Я буду двигаться очень быстро, вы будете меня только задерживать, все без исключения». Эти слова предназначались Хосуну, а эльфы смотрели на меня с недоумением. «Поэтому я предлагаю вам показать себя в другом деле.